Часть 18 Трубка выскользнула из рук и грохнулась на пол, я тотчас выдернула провод, соединявший её с телефоном, после чего со всех ног рванула прочь из дома Арараги. Это были самые ужасные секунды в моей жизни. Я чуть не померла со страху. Голос трубки так сильно испугал меня, как никогда не смог бы даже выпрыгнувший из гардероба зомби, я пережила смертельный ужас, или точнее клиническую смерть. Но я пока ещё жива, да? Надеюсь, это не загробный мир? Что со мной было последние несколько часов? В какую историю я влипла? И какого чёрта делаю сейчас? Куда бегу, точно угорелая. Я находилась в таком сильном замешательстве, что была готова признать, будто всё, что сегодня случилось со мной, страшный сон. Лучше бы это оказался звонок из охранной компании. Было бы не так страшно, как услышать на другом конце провода Синзюга Харусан. А ведь я боялась, что могу наткнуться на неё во время поисков, Зачем ей понадобилось звонить на домашний телефон Арараги средь бела дня? Хотя она тоже имеет право удивиться, что это средь бела дня в доме Арараги делает эта мерзкая Сангукунадыка. Более того, как посмела эта мерзовка оскорбить меня? Я что, монстр какой, чтобы трубки бросать? В прошлом году я повела себя по-свински и втянула Сензюгахару-сан в свои кровавые злодеяния, первой спровоцировала её на конфликт. Предупредила, что рано или поздно убью, в ту пору я была богиня деко, но это меня не оправдывает». Незаконное проникновение и порча имущества – ничто по сравнению с угрозой убийства. Одними извинениями тут не отделаешься. Но я даже не пробовала просить у неё прощения, нельзя было так от неё убегать, это некрасиво. Нельзя, но что с собой поделаешь, если страшно? Я поступила нелогично, к тому же нарушила закон, испугалась. Осознание вины лишь удваивало страх, однако даже если бы я отказалась от ответственности за преступление против Синзига Сан, то страх всё равно бы никуда не ушёл. А прямо мороз по коже. Никогда больше не подойду к телефону!» Я собрала волю в кулак, а то, считаясь, слегка расслабилась после успешной поимки шакигами, как-никак анти-надыка попалась. Хотя успех, по большому счёту, зависел не от моей собранности и внутреннего равновесия, а скорее от счастливого случая. Звонок Синдзюга хары помимо всего прочего, свёл на нет все удовольствие, какое я испытала, натянув новомодные шмотки, ну и пусть так даже лучше. Чтобы поскорее забыть пережитый ужас, нужно полностью сосредоточиться на ловле остальных Надека, да и какая разница, представилась ей или нет. Арараги всё равно обнаружат, что кто-то вломился в дом, надо будет вместе Цукихитян продумать, как всё исправить. «Надеюсь на тебя, Цукихитян!» Пулей, вылетев из дома Арараги, ядропанула без оглядки, не разбирая дороги, пока не выдохлась. Пришлось остановиться. Ноги так и ходили ходуном. «Ясное дело, у меня нет ни сил, ни выносливости». Затем оглянулась кругом и увидела, что ни в каком я не загробном мире, да и вообще убежала не так далеко. Знакомая местность, где-то в нашем городе. Хм. Я вроде бы знаю эту дорогу. когда то часто по ней ходила. Если двигаться строго вперёд, выйду как раз к горе, где на самой вершине стоит храм Северной белой змеи. Храм Северной белой змеи? Пойти туда значит отклониться от настоящей цели. Панталона Деко слоняется по улицам в вызывающем виде, и я поставила себе цель найти её как можно скорее. Но если переключиться на поиск богиня Деко, то искать Шикигами в первую очередь надо в храме Северной Белой Змеи. Это можно сказать верняк. Богиня Деко, по всей видимости, убежала в храм, так же как надо кокетка в среднюю школу. Я бы не стала называть это инстинктом возвращения домой, и всё же принципы поведения Шикигами в целом должны определяться особенностями их личности. Инстинктом возвращения домой называют способность различных животных, например, птиц, находить место своего постоянного пребывания или знакомую территорию. Хотя Тихоня Деко не появлялась в доме Арараги, там меня поджидало анти -надыко. А это уже большое исключение из только что выведенного правила. Ну, храм Северной Белой Змеи в любом случае стоит обыскать. Очень надеюсь, что моя теория верна. Вообще, этот храм стоит первым в очереди на проверку, и Ананокетян, думаю, уже могла его осмотреть. Но почему бы мне не зайти? Ничего страшного, если не найду на вершине богиня Деко, можно будет хотя бы помолиться тамошнему богу». Я слышала, что через некоторое время после того, как попала в больницу, во вновь опустевшем храме Северной Белой Змеи свершилось богоявление. Может зайти поздороваться со своим преемником? Однако чувствую сейчас не лучшее время для дружеских визитов, да и храм это для меня, честно говоря, точно как дом Арараги, я бы никогда туда не пошла, если бы не его величество случай хотя в оба места я не хотела идти по разным причинам. Что ж, следующая область поисков определена, приказ новодвижения получен. Розыск Тихоня Деко временно перепоручаю Оги Сану, же отправляюсь на захват богини Деко и первым делом беру гору на приступ. Я уже, дайте-ка подумать, сто с лишним раз взбиралась на эту гору и слезала с неё, но вот вопрос, смогу ли я сейчас, доведя себе до крайнего изнеможения, добраться до самой вершины».